Глава 77. Аромат поджаренных зерен кофе, который долетал из стоящей в углу кофеварки, не заглушал обычный для морга запах. Аркадийан сидел за безнадежно захламленным столом доктора Рейса и ждал, пока загрузится большой файл в формате PDF. Шум, издаваемый проходящими по коридору лаборантами, сигнализировал о возвращении к относительному порядку вещей. Файл был отправлен из архива Министерства национальной безопасности США в ответ на разосланные по интернету отпечатки пальцев, снятые из клеенки, которой укрывался злоумышленник. Ответ пришел через минуту, не больше. Аркадиону не верилось, что такое вообще возможно. Конечно, в современных полицейских сериалах копы только тем и занимаются, что пропустив отпечатки пальцев подозреваемого через электронную базу данных через пару секунд получают его имя, адрес и фотографию. Вот только жизнь далека от кинематографа. Настоящим полицейским остается лишь потешаться над доверчивостью зрителя. В жизни отпечатки пальцев редко используют для установления личности подозреваемого. Отпечатков подавляющего большинства людей вообще нет в полицейских базах данных. Их используют в суде, в качестве доказательства после того, как подозреваемого задержат. Файл загрузился, и Аркадиан кликнул по нему курсором. Инспектор с первого же взгляда понял, почему ему так повезло. Полученный файл был из базы данных Министерства обороны. У служащих в армии мужчин и женщин обязательно берут отпечатки пальцев. В случае гибели военнослужащего эта процедура может помочь идентифицировать тело. До последнего времени большинство государств не разглашали личные данные солдат и офицеров. После 11 сентября многое изменилось. Теперь эти данные доступны многим работникам госаппарата дружественных стран. Прокрутив документ на следующую страницу, Аркадиан приступил к чтению. В файле содержался подробный послужной список сержанта Габриэля Делакрусман. С фотографией на инспектора смотрел одетый в форму суровый молодой человек, с пронзительными светло-голубыми глазами и ежиком темных волос. Аркадиан сверил эту фотографию с распечаткой, полученной им с камеры системы видеонаблюдения. Волосы, конечно, длиннее, но это тот же человек. Полицейский скрупулезно ознакомился с присланным ему материалом, биографические данные, отчеты психологов, результаты внутренних проверок, короче, все. Сейчас Габриэлю исполнилось 32 года. Отец — американец, мать — наполовину бразильянка, наполовину турчанка. Отец был археологом, мать работала в Международной благотворительной организации «Ортус». Молодость Габриэль провел в путешествиях. Высшее образование получал в различных международных учреждениях. В Гарварде изучал современные языки и экономику, В совершенстве владеет пятью языками, включая английский, турецкий и португальский. Во время службы в Афганистане овладел основами пушту и дари. Кое-что в тексте привлекло внимание Аркадиана. Сосредоточившись, он принялся читать более вдумчиво. В начале последнего учебного года в Гарварде произошло событие, коренным образом изменившее жизнь Габриэля де Лакросс. Его отец, доктор Джон Манн, и несколько других археологов были убиты во время раскопок в Иракской пустыне в местечке, называемом Аль-Хиллах. Они как раз обнаружили таблички с древними текстами и каталогизировали свою находку. Эти убийства вызвали международный скандал. Саддам Хусейн, в то время еще правитель Ирака, обвинил в содеянном преступлении курдских экстремистов. Мировое сообщество подозревало, что диктатор сам организовал убийство археологов, чтобы завладеть бесценными сокровищами, а курдов сделал козлами отпущения. Ни одна из исчезнувших табличек так и не появилась на черном рынке. Из полученного материала не было ясно, кого подозревал молодой Габриэль, но тот факт, что он, оставив учебу в университете, вступил в армию накануне неизбежной войны с Ираком, наводил на некоторые мысли. Габриэль завербовался рядовым, хотя годы учебы гарантировали ему быстрое продвижение в офицеры. Начальную военную подготовку он окончил с высокими оценками и был направлен в тренировочный лагерь парашютно-десантных частей особого назначения. Молодой человек провел девять месяцев в Форте Кэмпбелл на границе штатов Кентукки и Теннесси. Там он учился управлять самолетом, прыгать с парашютом и убивать людей всеми возможными способами. Информация становилась менее прозрачной по мере того, как в файле перечислялись новые служебные обязанности Габриэля Делакруса. Он служил взводным сержантом в Афганистане во время операции по принуждению к свободе. Дважды был награжден первый раз за храбрость под огнем Второй — за операцию по спасению заложников. Его взвод успешно освободил похищенных боевиками Талибана работников Красного Креста. Четыре года назад Габриэль без объяснения причин подал в отставку. В конце была добавлена страница, на которой перечислялись места его работы и жительства после отставки. Габриэль работал советником по безопасности в Ортусе, много путешествовал по Южной Америке, Европе и Африке. Аркадиан нашел в интернете страницу организации. Там была до боли знакомая фотография каменной статуи бородатого Иисуса Искупителя с распростертыми руками, величайшая достопримечательность Рио-де-Жанейро. Ортус, по их собственным утверждениям, была старейшей благотворительной организацией в мире. Ее основали в XI столетии члены распущенного древнего монашеского ордена «Братство Мало» Которое вело свое происхождение с дохристианских времен. Они вынуждены были официально отречься от своих убеждений, которые церковь объявила еретическими. Многие из тех, кто не отрекся, закончили жизнь на костре за то, что верили, будто мир это богиня, Солнце Бог, а жизнь возникла от их союза. Многие избежали и вновь собрались вместе в качестве светской организации, которая должна была продолжать ту же деятельность, что и распущенный монашеский орден. Полицейский просмотрел текущие проекты, особенно те, в которых мог участвовать Габриэль Делакрус. В Бразилии Ортус вкладывал много денег в защиту больших участков тропического леса от незаконной вырубки и золотодобычи. В Судане организация засеивала невозделанные из-за гражданской войны поля. В Ираке восстанавливала естественные болота, осушенные систематической индустриализацией, и политическими беспорядками, последовавшими за войнами. Аркадиан с трудом представлял себе, каково быть советником по безопасности в таких опасных регионах. Ужасно трудно защитить безоружных волонтеров от партизан и бандитов, а ведь эти добровольцы пытаются доставить пищу и воду в беднейшие уголки мира, стараются установить хотя бы подобие, порядка, где царит беззаконие. Кем бы ни был этот парень, он похож скорее на святого, чем на преступника. Теперь Аркадиан еще больше недоумевал из-за его поведения в морге. Вернувшись на главную страницу, полицейский выбрал ссылку Свяжись с нами. Первый адрес в списке отсылал к главному офису в Рио де Жанейро. Это объясняло наличие статуи. Были и другие офисы в Нью-Йорке, Риме, Джакарте и Руне. Улица Экзегеза, Садовый район. Это недалеко. Аркадиан записал адрес на обратной стороне распечатки с камеры слежения, сложил листок бумаги и сунул его в карман пиджака.